Хорошему агенту срочно нужны ассистенты. «Бедняга Чарли!» «Что же с ним теперь будет?» «Он и мухи не обидит». «Да уж воровать он бы тем более не стал. То вот и явно какое-то недоразумение». Мои приятели взволнованно говорили на перебой. После того, как в луна случился весь этот кавардак, туда приехали полицейские и забрали клоуна, нацепив на него наручники. Нас же закинули в грузовичок и отвезли обратно в цирк. Поэтому теперь мы снова все вместе сидели в клетке. «Это не может быть правдой! Боже мой! О май гад!» — простонала он «Что же теперь будет с нами?» «В каком смысле?» — не понял я. «Ну, подумай сам!» — заблеяла она. балателли не сможет быстро найти замену Чарли. А не от клоуна, нет шоу!» Никакого шоу, проскрипел Рамео. Никакого зерна, добавила Джульетта. И все в приют, грустно пискнул Флойд. Ну-ну-ну, решил утешать их я. Давайте не будем поддаваться панике. Все наверняка быстро разрешится. Если Чарли не виновен, полиция это выяснит. Хотя, конечно, иногда ее для этого приходится слегка подтолкнуть в нужном направлении, — подумал я. — А что, если нет? — опасливо проворчал опад. — Если нет, тут я откашлялся, чтобы придать весомости своим словам. То на этот случай у вас есть я. Все уставились на меня в растерянности. — Ты? — спросил Бартоломео, нервно расхаживавший взад-вперед снаружи у клетки. «Что ты имеешь в виду?» Я снова откашлялся. «Ну, в общем, дело в том, что я не просто кот. Я еще и детектив, причем довольно успешный, позвольте это упомянуть». «Детектив!» Поташон зашелся в лающем смехе, упал на пол и стал кататься из стороны в сторону. Не могу представить, что такого смешного нашла тут эта глупая дворняга. Но да что с него взять? Таковы уж псы, незамысловатое сознание. «Детектив», — подтвердил я. «Дома в Гамбурге я со своей командой уже раскрыл несколько преступлений». «С командой?» — недоверчиво повторил Поташон. «Именно», — сказал я, — «вместе с моими друзьями». Кирой, паули и Томом. Иногда нам помогает и бабушка, но она у нас скорее вроде ассистентки. По большому счету, можно сказать, что я глава этой компании. Знаю, знаю, наверное, я немножечко преувеличил. Но в общем и целом, думаю, нам и правда удается раскрывать дела, в первую очередь благодаря моему чутью. По глазам, носам и кончикам клювов участников цирковой труппы я видел, что они так до конца мне и не поверили. «Классический случай метания бисера перед свиньями», — подумал я и даже начал уже немного обижаться. «Вэл, well, если это и правда так», — ирландская чертовка взглянула на меня с сомнением, — «то какой у тебя план?» «План? Какой план?» «Ах ты, святой кошачий лоток, теперь еще и план нужен!» Наверное, все же не стоило так высовываться. Я откашлялся и заговорил, растягивая слова. «Ну, стало быть, для начала нужно сформировать общую картину и ответить на пять главных вопросов». «Пять главных вопросов?» — почтительным эхом отозвался Флойд. «И что это за вопросы?» уточнила Онелли. «То, что, как, где и когда?» — выпалил я, как из пистолета. «Кто причастен? Что случилось? Как именно? Где и когда все произошло?» Флойд от удивления даже рот раскрыл, сраженный столь убедительным подтверждением моего профессионализма. Но тут в разговор снова вмешалась Онелли. «Звучит, конечно, хорошо!» Но ведь все это нам уже известно. Причастины Чарли. Были украдены дамские сумочки и телефоны. И случилось это на вечернем представлении в Лунотеатре. театре Ха, вот я тебя и подловил, коза ты эдакая. В том-то и дело, что известно далеко не все, сказал я, вытянувшись в полный рост. Ведь все мы верим, что Чарли не вор. «Значит, преступником должен быть кто-то другой. А еще мы не знаем, как именно этот кто-то украл ценные вещи. Произошло ли это во время шоу, или еще до его начала, или в антракте». Я торжествующе взглянул на О'Нэлли. «Но как же ты, будучи котом, собираешься это выяснить?» — проблеяла она. «Это ведь решительно невозможно». «Именно!» — поддакнула ей Пат. «Решительно! Невозможно!» «Уж поверьте!» — загадочно промяукал я. «Я непременно что-нибудь придумаю». «Ага!» «Вот уже и придумал. Слушайте!» И без лишних церемоний я для начала назначил всех участников трупы своими ассистентами. «Так ты хочешь сказать, что мы теперь помощники шерифа? — спросила он «Да, что-то вроде того», — кивнул я. А скажите скажите-ка, кто из вас лучше всех здесь ориентируется?» Все взгляды устремились на Бартоломео. «Я», — подтвердил кот. «Вечерами после шоу я люблю гулять по парку и ловить мушей. «Очень хорошо», — сказал я. «Значит, сейчас ты снова пойдешь прогуляться». Только вот мышей на этот раз придется оставить в покое». «Вот как?» Вид у Бартоломео был весьма разочарованный. «Именно так», — подтвердил я. «Вместо этого ты послушаешь, о чем говорят о люди в парке. Может быть, удастся что-нибудь выведать. А лучше сбегать еще и в гостиницу, чтобы и там немножко осмотреться». «В поисках чего?» В недоумении уставился на меня Бартоломео. «Всего, что покажется подозрительным!» «Ясно, шеф!» — ответил кот и был таков. «Для тебя, Флойд!» — повернулся я к обезьянке. «У меня тоже есть задание. Ты ведь запросто можешь выбраться из этой клетки, верно?» Флойд проворно подскочил к двери, просунул свою маленькую ручку между прутьями решетки и ловко отодвинул засов. «Ну или проблема?» — сказал он. «Прекрасно!» «Тебе нужно заняться тем же, что и Бартоломео, но только здесь, в цирке. Нам нужно знать, о чем говорят между собой артисты. Возможно, у кого-то из них появились подозрения, которые могут подтолкнуть нас к разгадке. Понятно?» «Понятно», — сказал Флойд и исчез. «Вэлл, well, а нам что делать?» — нетерпеливо проблеила Онелли. «Мы останемся здесь и будем удерживать позицию», — распорядился я. «Если еще кто-то уйдет, это будет слишком заметно. А у нас ведь тут, в конце концов, секретное расследование». На лице моей собеседницы отразилось разочарование. «Но делать нечего. Если еще и эта коза сейчас куда-то поскачет, мы себя сразу же обнаружим. Ведь он элли в отличие от Флойда, не заметить практически невозможно, даже если крепко зажмурится». Казалось, с тех пор, как эти двое ушли, прошла целая вечность. Первым объявился Флойд. Совершенно ошарашенный, он едва мог говорить и прямо захлебывался от волнения. — Вы не поверите! — пропищал он. — Чарли вернулся! — Так значит, все в порядке? Напрасно волновались? — буркнул Поташон. Я так не думаю! — возразила обезьянка. — Полицейские привели его обратно и сказали, что он не должен покидать парк до завершения расследования. «И что же это, — начал Ромео, — означает, — закончила Джульетта. Все посмотрели на меня. «Видимо, — объяснил я, — они все еще подозревают Чарли, однако не могут ничего доказать, поэтому с него взяли подписку о невыезде. Так называется распоряжение, чтобы он все время был у них под рукой, если вдруг понадобится. «Бедный Чарли!» запричитал Флойд. Болотелли тут же вызвал его к себе и отругал, на чем свет стоит. Он, мол, создает проблемы, а Болотелли проблемы ни к чему. Люди теперь будут думать, что в цирке орудуют воры, и никто больше не придет на представление. «И что Чарли на это ответил?» поинтересовался я. Он все повторял, что это не он, что он не вор и ни в чем не виноват. А под конец даже заплакал. Мы растерянно переглянулись. «А еще что-нибудь тебе удалось выяснить?» — спросил я. «Не-а». Флойд с сожалением пожал плечами. «Конечно, среди цирковых этих кражи тема для разговоров номер один. Но все совершенно сбиты с толку, и никто понятия не имеет, как это случилось. Все сходятся лишь в одном. Чарли тут ни при чем». Я задумался. Добытые Флойдом сведения не особенно помогли продвинуться в расследовании. Они лишь подтвердили то, что мы и так предполагали. Клоун не вор. Но почему же полиция не верит Чарли? Ведь алиби у него есть. Он участвовал в представлении. Известно ли им что-то такое, что неизвестно нам? Известно ли им вообще хоть что-нибудь? Или они зацепились за Чарли только из-за отсутствия других подозреваемых? Ход моих мыслей был прерван миуконьем Бартоломео тоже вернулся с вылазки. И вот ему-то удалось разузнать кое-что действительно интересное. «Представьте себе!» — воскликнул он. «Оказывается, эти кражи были не первыми. В парке только и разговоров, что о карманниках, которые в последнее время вовсю тут орудуют а полиция никак не может их поймать. Но знаете, что хуже всего?» Тут он ловко вставил драматическую паузу, и я подумал, что у этого пройдохи даже мне есть чему поучиться. Напряжение он создал такое, что мы, не дыша, замерли в ожидании. «Люди подозревают в преступлениях артистов цирка», — продолжил он. «Почему?» — не понял я. Вором, что всегда был клоун? Нет, да, ну, то есть, Бартоломео вздохнул. Некоторые утверждают, что видели клоуна. Другие говорят, это был акробат. Один вообще заявил, что разглядел человека в костюме циркового директора. Невероятно, Impossible!» — потрясенно воскликнула Онелли. Остальные тоже возмущенно заговорили на перебой. «Ха-ха-ха!» <смех> — промурлыкал я. «Звучит это все довольно загадочно. Что-то здесь неладно, друзья мои. Что-то здесь... Ой, как неладно! Или в вашем цирке действительно завелись воришки?» Мое замечание тут же вызвало возмущенный рокот. «Или...» — невозмутимо продолжал я. «Кто-то пытается свалить все на цирковых, чтобы отвести подозрение от себя». Теперь все уставились на меня в полном недоумении. «Если подумать, это и правда отличная маскировка!» — сказал я. «Ведь если переодеться клоуном, тебя не так легко будет узнать!» «Верна Уинстон, no that's absolutely right!» — воскликнула Онелли. «Какое изощренное коварство! До такого только люди могли додуматься!» «Но как же нам узнать, кто за всем этим стоит?» В отчаянии промяукал Бартоломео. «Очень хороший вопрос», — сказал я. «Не заметил ли ты в парке еще что-нибудь странное?» «Нет, в парке нет. Но когда я попытался проникнуть в гостиницу, какой-то грубиян из бригады уборщиков замахнулся на меня шваброй и прогнал. Я едва вернулся от этой штуки». «Ха-ха-ха», — -ха", снова хмыкнул я. «А как, кстати, дела с твоей больной лапой?» «Ох», — сказал Бартоломео, — «она практически в полном в порядке. Завтра я, наверное, уже смогу выступать». «Очень хорошо», — обрадовался я, «потому что у меня, кажется, созрел настоящий план. И даже чертовски хороший план, клянусь с ординами в масле».